Глава 4 Каждый человек, закончив рабочий день, по-своему проводит вечер, расслабляясь согласно своим привычкам и возможностям. Кто-то заваливается дома на диван перед телевизором, кто-то идет на встречу с друзьями и приятелями, другие ищут развлечений в увеселительных заведениях. Кафе Galaxy как раз было таким заведением. Скромный статус «кафе» совсем не соответствовал тем услугам, которые оно предоставляло в реальности. По своей сути, это был полноценный ночной клуб с довольно широким ассортиментом услуг. Каждый вечер в нем собирались представители «золотой молодежи» для своих эффектных, но примитивных затей. Напиться, одурманиться, похвастаться модными примочками и снять на ночь партнера. Вот и весь спектр их потребностей, который Гэлакси с легкостью предоставлял любому способному заплатить. Но этот вечер стал исключением. Постоянные обитатели и новые гости клуба не могли приблизиться к нему из-за полицейского оцепления. С десяток машин с мигалками, автобус с надписью ОМОН столпились на парковке перед входом в кафе, и десятки мужчин в форме не позволяли никому приближаться, отгоняя даже журналистов. Но вот появились люди, останавливать которых полицейские не собирались. Черный пикап и мини-вен «Мерседес» плавно остановились перед оцеплением. Анатолий Викторович с бойцами и доктор Барменталь покинули машины и, предъявив удостоверение ФСБ, прошли за оградительную ленту, направившись ко входу. У двери стояли два лейтенанта полиции, о чем-то негромко спорящие с ОМОНовцами. Увидев приближающуюся группу, они прервали разговор и вытянулись. «Кто старший?» — мрачно спросил майор Сулинов. Молоденький лейтенант Татарин указал на дверь кафе. «Подполковник Протасов, он наверху!» Сухим кивком, поблагодарив за информацию, Анатолий Викторович, прежде чем войти в здание, посмотрел на белую простыню, накрывавшую чье-то тело у стены справа. Обломки стеклопакета, валяющиеся вокруг, подсказали, что оно, тело, явно прилетело сюда со второго этажа, прямо через окно. Рядом дежурил человек в гражданском, в котором майор признал комитетчика, волкодава из смежной группы. Это означало, что труп под простыней нечеловеческий. Кивнув дежурному в знак приветствия, Сулинов направился искать подполковника. Его отряд и доктор последовали за ним. Поднимаясь по лестнице, они увидели второго волкодава, стерегущего еще один труп, также накрытый простыней. Поскольку полицейских рядом не оказалось, майор мимоходом спросил, указывая на тело, «Кто?» Силовик, не тратя слов, чуть приподнял руку, оттопырив два скрюченных пальца, направленных вниз. «Символ двух клыков!» «Вампир!» — присвистнул идущий чуть сзади кот. «Все, шиндец! Проблем с гильдией не избежать!» Майор, обернувшись, взглядом дал понять бойцу, что язык надо держать за зубами. Кот виновато кивнул. Подъём продолжился. Наконец, лестница вывела их в просторное фойе с полуразрушенной стойкой ресепшн. Слово сказать, что полуразрушена была не только стойка, но и остальные предметы обстановки и архитектурного дизайна а несколько простыней, накрывавшие чьи-то тела, дополняли картину разгрома, придавая ей трагичности. Здесь группу встретили трое бойцов ОМОНа. Опять демонстрация удостоверений, выяснение, кто и где главный, и их перенаправили в зал-ресторан. Войдя туда, ни один из членов группы не смог сдержать эмоций. Кто-то выругался... Кто-то чуть-чуть не рассмеялся, а иные так и вовсе просто прибалдели от увиденного. И было от чего? Если фойе можно назвать полуразрушенным, то ресторан подходил под определение разнесён в дребезги». Казалось, сломано было всё, что только возможно сломать, а количество тел под простынями – многократно превышало уже виденные комитетчиками в фойе. У человека с улицы, попавшего сюда случайно, сложилось бы мнение, что прямо здесь, в этом зале, проходил международный матч по американскому футболу. Или же какой-то режиссер, помешанный на реалистичности, снимал тут ремейк «Убить Билла 2, 3, 4, 5», заменив блондинку с катаной и маленьких японцев, на двухметрового громилу с двуручным мечом и десяток таких же здоровяков с топорами. Так бы подумал посторонний, но только не майор. «Тимохин!» — сквозь зубы процедил Анатолий Викторович. «Да чтоб тебя!» Он гневным взглядом уперся в доктора Барменталя, как бы говоря, всем своим видом. «А ведь я предупреждал». Медиум сделал вид, что не замечает горячего упрека и с интересом рассматривал присутствующих в зале людей. И не людей тоже. Все они, люди и нелюди, скучковались в центре зала, возле трех поваленных набок столов, которые, соприкасаясь краями, образовывали треугольник, напоминая тем самым настоящую баррикаду. Людей в этой кучке представляли полицейский подполковник с двумя майорами и одним капитаном, пять бойцов ОМОНа, звание которых было не разобрать из-за отсутствия знаков различия на оканках, и два волкодава из комитета. Не людей было всего трое — вампиры. Не скрывая своих красных глаз и острых клыков, они яростно ругались с людьми, попеременно обращаясь то к полиции, то к волкодавам. И время от времени брызжи слюной пытались приблизиться к баррикаде, но откатывали, останавливаемые решительными комитетчиками, прикрывающими спинами самодельный редут. «Добрый вечер, господа и товарищи!» Группа майора приблизилась к эпицентру скандала. «Издеваешься, Сулинов!» — закричал на него подполковник. Какой он к чертям собачьим добрый! Тут, блин, такой замес, что этот вечер войдет в историю как начало Третьей Мировой. И все благодаря твоему ведомству! Мировая? Какая мировая? Затараторил один из вампиров. Не будет теперь мира! Никогда не будет, пока нам головы этих негодяев не принесут! А лучше дайте их нам целиком! Мы сами им и головы и все остальное на всех поделим! «Да не будем мы их убивать!» — стрял другой клыкастый. «Мы их нашими вечными рабами сделаем. Будут они у нас вечные муки терпеть, горючими слезами каждый миг умываться. И чем скорее вы их выдадите, тем лучше для всех!» Никому не отвечая, командир ударной группы с многозначительным видом достал свой РПР, вынул обойму, Проверил боекомплект и с громким щелчком вернул ее обратно. Вампиры разом притихли и чуть отшатнулись, стараясь укрыться друг за друга. Это в кино и книгах они сверхсильные, бессмертные существа, для уничтожения которых требуются особые меры и специальное оружие. На практике же давно доказано, что три 4 пули из Макарова — всаженные в башку кровососу, сделают из ожившего мертвеца, мертвеца конченого, а в случае применения РПР хватит и одного выстрела. Сулинов же, убирая пистолет в кобуру, обратился к подполковнику. — Виктор Семенович, ты же знаешь этих барыг-кровососов. Они за деньги кого хошь продадут, даже себя любимых. Лица вампиров запылали возмущением, но рты разумно оставались закрытыми. «Какая к черту третья, да еще мировая! Дадут им возмещение за ущерб и компенсацию за моралку, они и утихнут. Рать, возмущаться, конечно, будут, куда без этого. Порода у них такая, без показухи никак. Но на конфликт не полезут, ибо понимают...» Голос майора посуровил, и глаза, не мигая, уставились на троицу нелюдей. «Будут рыпаться! Зароем их всех! Буквально!» Волкодавы, сделав шаг вперед, встали по бокам от командира с такими же суровыми лицами, посмотрев на возможные жертвы геноцида. Перед такой недвусмысленной угрозой представители нечеловеческой расы совсем потухли И переминаясь ноги на ногу, молча уставились в пол. Твоими бы устами довод да купить, не успокаивался Протасов. Этих и им подобных ваш комитет может мздой и умаслить, но вдруг найдутся в их среде горячие головы с непримиримыми лозунгами. Поменимое слово, не скоро затихнет буча, что твои сегодня подняли. Не переживай, «Непримиримых, клыкастых, их же сородичи за отдельное вознаграждение нам сдадут, а уж мы их за жабры и на кукан. Все желание повоевать на раз отбивается. Тебе послухать? Так тут, как в Багдаде, все спокойно, а уж тошнит от скуки!» — съязвил подполковник. Он и все присутствующие в зале офицеры были из тех немногочисленных сотрудников МВД, знавших чем на самом деле занимается комитет и какие расы, кроме людей, населяют современные города. Все они прекрасно понимали, что Сулинов в данной ситуации берет вампиров на понт, и что на самом деле разрешить конфликтную ситуацию будет отнюдь непросто. Очень непросто. Но разруливать придется. Без этого тоже никак. «Ладно». Чуть успокоившись, Виктор семёнович стал подводить итоги. — Раз вашего полку здесь прибыло, мы можем передать вам дело и отправиться по своим пенатам. Оцепление вам оставить или своих используете? — Оставьте пока, — попросил майор. — Наши еще не все подъехали. Как соберутся, мы ваших отпустим. — Добро! — Протасов надел фуражку на влажную от пота лысину и строго потребовал. — Меня держите в курсе всех событий. Мы отвечаем за порядок и безопасность в городе. А значит, должны все знать и знать своевременно. За это не переживайте. Ставил свои пять копеек доселе молчавший доктор. Мы с вами всегда делились информацией и намерены так поступать и в дальнейшем. Подполковник удовлетворенно кивнул, пожал руки Сулинову и Барменталю и, сопровождаемый своими офицерами, направился к выходу. Один из ОМОНовцев... Приподняв балаклаву, открыл лицо и протянул майору руку. «Привет, талян «Привет, лёха Сулинов, не чинясь, ответил на рукопожатие. «Пока ваши в пути, я со своими задержусь», — предложил Омоновец, кивая на вампиров. «Мало ли, как тут еще дело обернется!» «Буду рад, дружище, спасибо!» «Не за что!» — ответил командир Омона, вновь надевая балаклаву, и отошел в сторону. Было понятно, что бойцы двух подразделений не один раз работали совместно. «Сухарь!» — обратился Анатолий Викторович к одному из своих. «Берешь с собой эту делегацию!» — он указал на вампирскую троицу. «Отводишь в кабинет администратора. Пусть пишут заявления и показания. И никуда их не отпускать, я с ними еще потолкую!» Дождавшись, когда это приказание будет исполнено, майор обменялся рукопожатием с двумя волкодавами, пришедшими в кафе раньше его группы. Те молча расступились, пропуская его к баррикаде. Слова были не нужны. Первичная информация была получена по рации, а более подробную он собирался получить из первых рук. Эти самые первые руки сидели на полу в импровизированном укрытии самым печальным и унылым видом. При этом реально печалились только двое — Варвара и Всеволод. А Тимохин и его двойник явно притворялись, скрывая самодовольные улыбки. Как бы подтверждая это предположение, один из близнецов при приближении шефа засвистел какой-то бравурный мотивчик. Анатолий Викторович не был меломаном, Но классику знал, поэтому сразу признал «Танец рыцарей» Прокофьева и даже понял, к чему это музыкальное вступление насвистывается в данный момент. «Настришь, негодяй!» слову сказать, он не мог различить, кто из них Саша, а кто Ашас. Оба одеты почти одинаково, разве что джинсы на одном синие и на другом черные. На одном джинсовая куртка, на другом толстовка с капюшоном — В обоих случаях не видно, на ком из них ошейник. Если утром Тимохина можно было отличить по побитой морде, то теперь оба сияли свежими побитостями. — В вашей ситуации больше подойдет вступление Пятой симфонии Бетховена. — Да бросьте, товарищ майор, — скорчил недоуменную минус Свистун. «Для вас пятую? Ни в коем случае! Только девятую и обязательно в рок-обработке!» у меня, шельмец!» — осадил его майор. «Сейчас вас на допрос разведем по разным комнатам. Вот тогда и посмотрим, как вы все запоете. Особенно интересно будет послушать вокальную партию вашего командира!» Он многозначительно посмотрел на Варвару, отчего там мгновенно покраснела. «Лейтенант Воронюк!» «Я!» — четко по-военному отозвалась девушка, вскакивая с пола. «Головка!» — от патефона. Рявкнул Сулинов. «Какого лешего твоя цирковая труппа здесь делает? Вы где должны были шерстить?» Майор изо всех сил старался сдерживаться, чтобы не кричать на девушку, но тон его голоса все равно был пугающим. Варвара, сглотнув комок в горле, старалась не расплакаться и всем своим видом показать невозмутимость. Ей не удалось ни то, ни другое. Предательские слезы все равно потекли из глаз, а на лице поочередно отражалась обида, стыд, сожаление и даже глубокое отчаяние. — Мы тут, — с трудом выдавила она, — информацию согласно... На приказу какого черта тут ваши районы поисков три протоки и кулаковка какой пьяный ёж вас сюда затащил вам же четко было сказано что этим районом и конкретно этим кафе занимаемся я со своими и группа нигматулина что вы то здесь забыли варя сделала над собой усилие, готовясь ответить, но тут поднялся один из близнецов и выйдя вперед прикрыл ее плечом. полегче, товарищ майор заговорил он хрипшем, но решительным голосом Не надо так грубо с девушкой обращаться это было мое предложение перенести поиски в это место Онемевший от такой наглости, Сулинов не успел даже мутюкнуться, как поднялся Долгоруков и тоже прикрыл Варвару уже с другого бока. — Если точнее, мы все поддержали идею визита в данное заведение, — упрямо выдохнул он, — и вы посчитали такое решение наиболее рациональным в сложившейся ситуации. — Да вы чё, суслики-партизаны, вообще страх потеряли? — Казалось, начальство сейчас разорвёт, — от клокочущей ярости да я вас фазанов нещипанных своими руками неожиданно между майором и провинившимися вклинился доктор барменталь анатолий сказал он проникновенным тоном глядя тому в глаза смотри на меня его открытой ладони коснулись висков командира волкадавов тот застыл слегка опустив веки. Несколько секунд оба стояли в полной неподвижности, и вот чуть заметное свечение потекло из рук магистра, мягко окутывая голову застывшего майора. Еще несколько секунд его лицо приобрело умиротворенное выражение, глаза полностью открылись, в них виднелось спокойствие и благодушие. Он слегка кивнул. Бурменталю, благодаря того за погашение яростного всплеска, доктор кивнул в ответ и отошел в сторону. Со спокойной улыбкой и не менее спокойным тоном Анатолий обратился к Варе. «Извините, Варвара Андреевна, за то, что сорвался на вас, сами понимаете, нервы на пределе, но тем не менее...» — Как бы вас не защищали ваши подчиненные, всю ответственность несете вы, как кадровый офицер и командир этой группы. — Да, я понимаю. Девушка смогла взять себя в руки и теперь говорила более уверенно, загоняя вглубь все переживания. — Готова понести служебное наказание согласно уставу. — Ну, будет наказание или нет, решит трибунал. Все так же спокойно ответил майор. А мы пока выслушаем ваш доклад. Давайте пройдем в отдельное помещение. Он обернулся к своим бойцам. Кот, по отдельности допроси Долгорукова и Тимохина. Их доклады запиши на диктофон, а еще лучше на видео. На тебе, Алексей Сергеевич. Допросы миссара. С ним только ты справишься. Ребята подстрахуют. — Не сомневайся, Анатолий Викторович, допрошу в лучшем виде, — заверил его доктор. — И ребята твои мне не понадобятся. Пусть лучше все кафе обыщут на предмет чего-то необычного и крайне интересного. Командир ударной группы согласно кивнул и отдал соответствующее распоряжение. Вошедшие в этот момент в зал бойцы комитета во главе с капитаном Нигматулиным, были также подключены к обыску, а сводная группа лейтенанта Воронюк была по одному разведена по комнатам для дачи показаний. Зайдя в комнату для вип-клиентов, майор тяжело опустился в мягкое красное кресло, стоящее в уголке, и, откинувшись на спинку, некоторое время посидел с закрытыми глазами. Варвара неловко помялась у двери Ее лицо страдальчески скривилось, когда взгляд упал на пулевое отверстие в дорогом барельефе на стене против двери. К слову сказать, и сама дверь из натурального дерева была прострелена насквозь, а в коридоре, чтобы зайти в комнату, им пришлось перешагнуть через труп змееглава. Это были единственные разрушения в данном помещении, но девушку они расстраивали сильнее всего, так как именно она стреляла в монстра. Анатолий Викторович, не открывая глаз, предложил. «Заходи, Варя, садись. Чего стоять-то? В ногах, правда, нет, она где-то между». Девушка, застыв в недоумении, силилась понять, что сейчас выдал майор, грубый армейский юморок — Или намек на неуставные отношения? Опомнившийся Сулинов поспешил развеять ее опасения. «Извините, Варвара Андреевна, понимаю, грубовато пошутил, но всего лишь пошутил. Присаживайтесь и на меня не обижайтесь. Нервы, знаете ли, до сих пор не к черту». Подождав, пока лейтенант займет одно из свободных кресел, он продолжил, стараясь говорить как можно мягче. «Денек сегодня выдался тот еще. Два задержания и одна ликвидация. И все с осложнениями. Ренегаты добровольно не сдаются, оказывают самое жесткое сопротивление. Монстры вообще страх потеряли, действуют нагло и открыто. В голосе командира стали проявляться нотки усталости. А тут еще наблюдатели сообщают, что на объекте, к которому у нас повышенный интерес, Началась нездоровая суета. Мы со всех ног сюда. Ехать пришлось с правого берега, а на мосту затор. Мы в объезд, время уходит. По связи сообщение одно тревожнее другого. Здесь, говорят, уже полномасштабная война началась. Нигматуллин должен был подскочить, контроль над ситуацией взять. Так у него только два экипажа смогли добраться. Остальные нарвались на засаду, хрен знает кем подготовленную. Сама видела? Они вот только подъехали. Слава богу, что у них хотя бы без потерь обошлось. Майор окончательно выдохся и смог продолжить лишь после долгой паузы. В общем, пока мы добрались, я весь извелся. Такое ощущение, что мы проморгали момент наступления из-за граней, и оно уже началось. Монстры, ренегаты, нелюди — все как с ума посходили. Он непроизвольно сжал кулаки. «И вот теперь представь мое состояние, когда я увидел, что здесь творится, и в эпицентре всего этого твою милую троицу, которой здесь и в помине не должно быть!» Воронюк густо покраснел и с виноватым видом уставилась в пол. «По совести говоря, — продолжил командир, разжимая кулаки, — «я собирался вас всех на шарфике пустить!» Скажи спасибо Барменталю, если бы не его успокоительная терапия, то так бы оно и случилось. Варя понимающе покивала, но продолжала молчать. Майор окинул взглядом изрядно потрёпанный костюм девушки, затем подался вперед и пристально посмотрел Варе в лицо. А теперь, лейтенант, я готов вас выслушать. Его голос стал более требовательным. — Рассказывайте все в подробностях, начиная с момента, когда вам в голову пришла мысль сменить район поисков. Варвара поняла, что время отмалчиваться вышло, и пора отвечать. Выпрямившись в своем кресле, она решительно, как ей казалось, выдохнула. — Решение о проведении поиска в данном заведении было принято мной примерно через полтора часа после получения командования над группой. «Расслабьтесь, Варвара Андреевна», — мягко перебил ее майор, — «я слушаю внимательно, но прошу вас не докладывать, а рассказывать, просто рассказывать». Немного смутившись, девушка ненадолго замолчала, собираясь с мыслями, затем, слегка расслабив плечи, пустилась в эмоциональный женский рассказ. «Ну, в общем, дело было как-то так». А сейчас, глядя как внештатники опустошают металлические чемоданчики, бочком подобрался к сидящей на половинке пуфика начальнице и с самым озадаченным видом поинтересовался. Варвара Андреевна, а вы уверены, что нам стоит это делать? Варя, не поднимая головы от планшета, покосилась на пленного эмиссара. Что это? Ты о чём вообще? Я о том, Ашас сцепил перед собой руки и вскинул брови. — Что стоит ли нам нарушать прямое указание начальства и лезть на территорию, взятую этим самым начальством, под свой личный контроль? Лейтенант, повернув голову, уставилась на него в упор, но промолчала, сверляя его подозрительным взглядом. — Вы только не подумайте ничего такого! Сразу засуетился пленник. «Вы командуете нашим маленьким отрядом, и, как вы скажете, так мы и поступим, можете в этом не сомневаться. Мы пойдем за вами куда угодно, хоть за грани, и пусть всем, кто нас там встретит, станет плохо. Но!» Его голос понизился до доверительного шепота. «Подумайте о майоре Сулинове!» — Я имел мало времени для знакомства с этим брутальным полководцем, но и этого хватило, чтобы понять. Анатолий Викторович — человек суровый и беспощанный. Вы только представьте, как жестоко он покарает тех, кто осмелится нарушить его приказ. — А ты-то что его боишься? — спросила девушка, возвращаясь к просмотру файлов. «Помнится, при вашей первой встрече ты напинал, как следует, и ему, и его бойцам». На последней фразе она взглянула Ашасу в глаза. Тот, немало не смущаясь, пожал плечами и, разведя руками, улыбнулся. «Тот частный случай не стоит брать за пример. Ведь тогда моя сущность была не в моем нынешнем обличье, а в теле господина Тимохина». «А в чем разница?» стрял в разговор Александр. — А разница в том, — вновь закатывая глаза, пустился в объяснение Ашас, — что в тот момент мне надо было просто слинять, дабы не попасть в плен к столь могущественному противнику. — И... — с нажимом потребовал продолжение Тимохин. — И все... Двойник прислонился к стене. «Я взял временный контроль над тобой, задействуя по максимуму все ресурсы твоего организма и добрался до единственного для меня пути отступления — до зеркала. Это все равно, что если бы ты, Саша, сбегая от полиции, уселся в чужую машину и гнал, не разбирая дороги и не соблюдая правила движения. Ведь машина чужая, и тебе нет нужды беречь ее. Ты выжимаешь из нее все силы» таранишь заборы, подрезаешь другие транспорты, перескакиваешь через ямы и траншеи, одним словом, гробишь чужую собственность, лишь бы уйти от погони. Так и я поступил с твоим телом». Признания эмиссара отнюдь не обрадовали Александра. Набычившись, он смерил его взглядом, явно раздумывая, а не поквитаться ли с мерзавцем за былые обиды прямо сейчас. Верно угадав его мысли, Ашас придвинулся чуть ближе к лейтенанту, рассчитывая на ее заступничество. Тимохину пришлось временно отступить. — Я позволю знать, — присоединился к разговору Всеволод, — разве в своем нынешнем теле ты не сможешь повторить тот достопамятный подвиг один против четырех? — О, мой друг, вы мне льстите... Охотно пустился в объяснение двойник. «Смею вас уверить, силу диверсантов из мира граней в их количестве, а не качестве. Да, мы обладаем кое-какими магическими способностями, и наши физические данные по вашим меркам довольно высокие. Но этого недостаточно, чтобы одолеть целую группу волкодавов. Вспомните хотя бы нашу вчерашнюю схватку». Я с вами двумя едва справился, и то мне повезло, что вы заходили по очереди. Ввалились бы вы сразу оба, и еще неизвестно, чем бы все тогда закончилось. Напарники хмуро переглянулись, но не стали перебивать откровение вчерашнего врага. А тот, войдя в раж, продолжал разглагольствовать, махая руками. «Как я уже говорил, для бегства от майора мне пришлось задействовать все ресурсы Сашиного тела, и мне их едва хватило, чтобы добраться до зеркала. Ведь вы помните, наверное, как только я вошел в портал, Александр тут же рухнул без сознания!» Тимохин скривился, словно надкусил лимон, но снова не стал перебивать оратора. «А теперь представьте!» Ашас разошелся и уже вел себя как профессор на кафедре. «Я задействую все ресурсы собственного организма. Что со мной будет через минуту? Да какую минуту? Гораздо раньше. Я ведь не из вашего мира, и мне тяжело здесь адаптироваться. Я просто рухну безвольной грудой. Вот и берите меня голыми руками, я не смогу сопротивляться, какие бы непотребства вы со мной не вытворяли». Напарники ошалела выпучили глаза. Варя, стараясь скрыть улыбку, поспешно почесывала носик. Двойник же, не обращая внимания на все эти мелочи, продолжал. — Вообще, пообщавшись нынешней ночью с господином Барменталем и другими видными руководителями вашей организации, я пришел к выводу, что Комитет явно переоценивает опасности, сходящие от так называемых эмиссаров. Они приписывают нам какие-то сверхспособности, которых вообще-то и в помине нет. Монстры и эмиссары из-за грани для вас не столь опасны, как вы думаете». «Да, это хищники. Опасны и не спорю, но они явная опасность. А явная угроза в сто крат менее опасна, чем угроза тайная. Гораздо больше вреда вам наносят ваши собственные собратья, люди. Да-да». Приподняв ладонь, он притормозил возможные возражения, хотя никто его не перебивал. «Именно люди, предатели и перебежчики, ренегаты — вот кто представляет для вас наибольшую опасность. Разве это не так?» Закончив лекцию вопросом, оратор внимательно обвел взглядом публику, ожидая ответа, аплодисментов или дополнительных вопросов. Ответ был очевиден, поэтому... Так и не был дан, а вот дополнительные вопросы имелись. «Скажите, Ашас, — первым спросил Всеволод, — чисто теоретически, что станет со всеми ренегатами, если грани падут и все силы потустороннего мира заявятся к нам?» «О, мой долговязый друг, вы зрите в самый корень!» «Поверьте, их судьба незавидна. Тех ренегатов, что не погибнут в первые дни вторжения или не будут впоследствии съедены какими-нибудь ретивыми монстрами, ожидает плачевная роль жалких и презираемых рабов». «И что? Разве они не понимают, что их ждет?» «Думаю, даже не догадываются». Охотно продолжил консультант из темного мира. «Ведь боги и демоны, колдуны и духи из мира граней, с которыми связываются ваши недальновидные братья, раздают им такие посулы, устоять перед которыми не сможет ни один человек. Власть, богатство, потакание всем крупным и мелким желаниям Вот чем соблазняются слабовольные людишки, вступая на скользкий путь ренегатства. — Так это все обман, — констатировал Тимохин. — Вы, как наши депутаты перед выборами, наврут стрекороба, а потом приходят к власти и нагибают раком тех, кто их избрал. — Александр! — театрально всплеснул руками двойник. Вы, как всегда, выражаетесь емко, но красочно. В вас пропадает великий поэт или писатель. Саша скривился и, показав демагогу средний палец, направился к своему сейфу. «Получается», — продолжил общую тему дотошный Всеволод, «раз ренегаты — это наивные простачки, купившиеся на обман темного мира». Значит, большую угрозу для нас представляют не они, а ваши, как вы перечислили, боги, демоны и духи. Они заставляют людей идти на предательство, подлость и прочие преступления. И эта явная угроза, как вы выразились, встает рука об руку с тайной угрозой. «Выходит, — подытожил он, — темный мир представляет для нас и явную, и тайную угрозу». Аша, спойманный в логическую ловушку, не нашелся, что ответить. Он задумчиво почесал подбородок, бегая глазами по полу, но все равно ничего не придумал. «Закончили лекцию», — требовательно уточнила Варвара, убирая планшет в кейс. «Время уходит. Нам надо успеть не только в том кафе побывать, но и в наших районах хоть несколько объектов допросить». Я должна каждый вечер подавать доклад о проделанной работе. Она поднялась с обломков пуфика. Севолод утвердительно закивал, подтверждая свою готовность. Двое остальных задержались. «Одну минуточку», — попросил отсрочку Александр, отпирая сейф. «По дороге надо будет заехать в какой-нибудь магазин, купить новый смартфон. А то мало ли что, а я без связи». Он открыл металлическую дверцу и извлек наружу сайгу. Задумчиво посмотрел на ствол ружья, затем также задумчиво на ашаса, чем вызвал у того крайнее замешательство. С сожалением вздохнул, отставил оружие к стене и снова полез в сейф, перебирая в нем коробки с боеприпасами. Варвара глядела на его манипуляции и хмурилась, не понимая их смысла. Однако тимохинская возня навела ее на разумную, как ей казалось, мысль. — Всеволод, — решилась девушка, — твою осу я оставлю пока у себя, поэтому, если есть еще патроны к ней, дай их мне, пожалуйста. Долгоруков нерешительно помялся, но отказать начальнице не смог. — Вот, всего четыре осталось. С пулей всего один. Еще один газовый. Два оставшихся патрона светошумовые. Лейтенант, поблагодарив, взяла патроны и после недолгого раздумья зарядила в осу пулю в дополнение к уже имевшейся и два светошумовых. Удовлетворенно хмыкнув, убрала травмат в кейс и поторопила Александра. «Тимухин, ну ты скоро?» «Секундочку!» — буркнул тот, доставая из сейфа патронную коробку. Внутри оказались пачки банкнот, перетянутые канцелярскими резинками. Прикинув в уме, сколько понадобится на новый смартфон и сопутствующие расходы в кафе, хозяин квартиры тяжко вздохнул и начал отсчитывать наличность. — Тимохин, — устало протянула Варя, — ты что-нибудь слышал про банковские карточки и про систему безналичных расчетов в целом? — Не доверяю я этим электронным деньгам. По мне так уж лучше твердый рубль в руке, чем эфемерные цифры, «Где-то там, нафиг знает, в каком сервере». «Правильная логика», — поддержал близнеца Ашас. «Плата должна ощущаться материально. По мне, так я бы вообще брал только золотом или любым другим, но очень ценным металлом». Вся троица смерила болтуна хмурыми взглядами, отчего он мгновенно затих, поднимая руки кверху. Блин. Неожиданно протянула Варвара. Я вспомнила об одной маленькой детали. Александр, а Шасу нужно дать другую одежду, желательно такую, чтобы скрывала ошейник и браслеты. И что? Огрызнулся тот. Я-то причём? Комитет его завербовал, пускай комитет и одевает. В нашей гардеробной его размера не оказалось, терпеливо пояснила девушка. — Сам посмотри, все, что удалось найти, на два-три размера больше. А ездить по магазинам, искать подходящие вещи, было некогда. — Ну и черт с ним. Пускай так ходит. Невелика печаль. Взяв от стены сайгу, он еще раз перевел многозначительный взгляд с ружьем на Ашаса и с показным сожалением убрал карабин в сейф. Обернувшись, он нос к носу столкнулся с лейтенантом Воронюк, которая бесшумно подошла к нему вплотную. Карие глаза Вари гневно смотрели в серые глаза Александра, как бы предупреждая, что нарушение субординации и неподчинение приказу будет караться сурово и сразу же. Тимохин пытался переглядеть ее, но не выдержал и сморгнул. Отведя взгляд, он шепотом выругался и пошел в прихожую за одеждой. Пока побежденный бунтарь копался в нише, выбирая вещи для шаса Варвара сняла очки и помассировала переносицу. Она понимала, что дала слабину, когда позволила уговорить себя сменить район поисков, поэтому сейчас проявила жесткость для поддержания дисциплины. Варвара Андреевна! Обратился к ней Всеволод, рассматривающий свое новенькое поддельное удостоверение. «Позвольте узнать, мы в кафе пойдем под видом клиентов или как представители власти?» «Как клиенты, Долгоруков!» — ответил лейтенант. «Но если понадобится, то и ФСБшниками представимся». «Я понял», — кивнул нештатник — «тогда предлагаю ехать на моей машине». «У меня все-таки представительская иномарка!» Не успела Варвара ответить, как из прихожей раздался язвительный голос Тимохина. «Ой-ой! Скажите, пожалуйста, с каких это пор Опель представительским стал?» «Душ, по представительнее чем твоя Лада!» Вспыхнув, прокричал возмущенный блондин. «Лучше уж на Опеле ехать, чем на отечественном конструкторе!» «Может, моя Калина и отечественное авто, зато она новая, а твой «Опель» хоть и иностранец, зато древний, как ты сам!» Уши все володы запылали, а кулаки сжались до хруста в суставах. Тимохин одной фразой опустил и транспорт, и его хозяина. И самое отвратительное, что сделал это в присутствии Вари. «Что ты хочешь этим сказать?» — угрожающе зарычал он. — Что я старик? Да я моложе тебя, между прочим. — Сфига ли? — парировал напарник, возвращаясь в комнату и кинув в Ашаса комплект одежды. — Моложе ты, как же! Держи карман шире. Вон на голове какая проплешина! Ленин обзавидовался бы! Долгоруков чуть не задохнулся от возмущения. Лысеть он начал рано, но это было вовсе не так заметно, как тут пытались доказать некоторые. А Тимохин, меж тем, безжалостно добивал коллегу. — Я поначалу думал, ты бреешь голову, чтобы круто выглядеть. но ну, типа там Вин Дизель, Дуэйн Джонсон или Брюс Уиллис. Кстати, к Брюсу по возрасту ты, конечно, больше подходишь. Но потом я задумался. Обычно лопоухие стараются отращивать волосы подлиннее, чтобы прикрыть свои локаторы. Но раз ты свои не закрываешь, делаем вывод. Тебе просто нечем их закрывать. То есть твоя пропляшина — это возрастное. Соседи, жившие этажом ниже, давно привыкли, что одинокий жилец над ними довольно шумный. Их ссоры с ним, визиты участкового — Ничто не помогало его утихомирить. Но сегодня всему подъезду предстояло более серьезное испытание. Грохоты, крики, доносящиеся сверху, превышали все допустимые нормы. Складывалось впечатление, что там кого-то убивают, причем массово. И это впечатление было недалеко от истины. Действительно. В квартире Тимохина два внештатника дрались не на жизнь, а на смерть. И эта драка была куда жарче, чем та, которая произошла между ними днем ранее. Летенант, срывая голос, старался их вразумить, а шас, поначалу пытавшийся разнять парней, получил по затрещине от обоих и больше не лез в саму потасовку, а изощренно ругался и кидался в них всем, что попадало под руку. Общий шум и накал страстей разрастались с каждой секундой. Соседи, не раздумывая, вызвали полицию. Видя, что ее окрики не действуют на подчиненных, Варвара зарычала, возведя глаза к потолку, словно призывая бога в свидетели своего небезграничного терпения, и открыла кейс. «Бабах! Бабах!» Два оглушительных выстрела из осы и два тела, сраженные в лоб резиновыми пулями, растянулись на полу. Тяжело дыша от душащей ее ярости, лейтенант стояла над поверженными сотрудниками, опустив дымящийся травмат. Ее желание выстрелить в них еще по разу сдерживало только осознание, что в осе больше нет пуль. Остались лишь шумовые, а то бы выстрелило, так сказать, контрольной. Через пару минут, немного успокоившись и отдышавшись, лейтенант усталым голосом велела Ашасу. — Ну-ка, будь любезен, принеси воды и полей этих недоумков, да побольше. Можешь хоть целое ведро на них вылить. — Приказ очень понравился коварному эмигранту из темных миров. Он с большим воодушевлением набрал полный тазик воды, накрошил в нее льда из холодильника и радостно, лыбясь, окатил обоих нарушителей дисциплины. Если Варвара и Ашас ожидали, что ледяная водичка заставит контуженных прийти в себя и дико заорать от холода, то обломились. Внештатники даже не пошевелились. «Упс!» «Боюсь, Варвара Андреевна, ваш выбор — стрелять им в голову а не куда-нибудь пониже, — был, мягко говоря, неверным», — прокомментировал эмиссар. «Теперь как бы не пришлось вместо водички для полива нести пластиковые мешки для трупов». «Не болтай ерунды», — сердито огрызнулась Варя. «Ты же видишь, они дышат. Просто обморок у них глубже, чем я ожидала». Плесни еще водички, да похолодней». «А стоит ли возиться?» — замялся Ашас. «Может, ну их? Пусть себя отлеживаются. Съездим на задание вдвоем, быстрее управимся. Сколько времени потеряем, пока эти пришибленные на всю голову соизволят в себя прийти?» Летенант посмотрел на него суровым взглядом, полным негодования. «Да что такого?» Стал оправдываться он под жестким прицелом начальственных глаз. «Я забочусь об успехе операции в целом, а успех в нашей ситуации зависит от быстроты действий. И, кстати говоря...» И вот он сменился на заговорщицкий. «Вы не подумали, что соседи, наверняка услышавшие стрельбу, не поленятся вызвать полицию? И что же увидят?» Доблестные блюстители закона, когда вышибут дверь квартиры и заглянут конкретно в эту комнату. Два неподвижных тела на полу и грозную девицу над ними с пистолетом в руке. Очень скажу вам, красочная картина. Нам дико повезет, если полицейские не начнут сразу же стрелять на поражение. «Опять ерунду говоришь?» С некоторой усталостью в голосе проговорила Варвара. «Очнутся эти хонорики, никуда не денутся. А полиция, даже если приедет, отстанет, увидев наше удостоверение». «Может быть, может быть», — засомневался Ашас по обоим пунктам. «Кстати, хотел спросить, если у нас, точнее у вас, есть документы, ФСБшников, зачем мы от моста после драки так дико удирали?» «Могли же просто этими корочками отмахнуться!» Лейтенант на секунду задумалась, ища подходящий ответ. «Не говорит же пришельцу из-за грани, что в тот момент она банально поддалась инстинкту. Набедокурил? Сматывайся!» «Бежали мы потому, — наконец решила она, — что ксива была только у меня, а остальные лежали в чемоданах с рэпами. И если бы полицейские потребовали их предъявить...» то выглядело бы подозрительно, что агенты носят документы не в карманах, а в кейсах. Я уж не говорю о том, что копы могли при этом увидеть РПРы, а это нежелательно. Выкрутившись таким объяснением, лейтенант велела Ашасу продолжить применение водных процедур для приведения в чувство оглушенных сотрудников. Но, несмотря на энтузиазм и старания реаниматора, Быстро добудиться напарников не удалось. Только спустя полчаса Александр и Всеволод подали первые признаки жизни. Еще час был потрачен на адаптацию к окружающему миру. В общем, когда покачивающиеся внештатники доложили о своей готовности выдвигаться, шел пятый час пополудни. Летенант Воронёк засомневалась, Стоит ли ехать на место, назначенное эмиссару для встречи, или все же попробовать поискать хоть какую-то информацию в районах, указанных начальством? Однако вдруг девушка поняла, как жутко проголодалась за это время, и подумала, что в кафе, по крайней мере, можно будет перекусить, а значит, выбор очевиден. «Едем в galaxy